Глава 23. Ой, кажется, я влюбилась. Господин Марк обвёл взглядом дом с конюшней и ответил: Да вот мимо проезжал, решил узнать, как у вас дела. Смотрю, что не очень. Может, расскажете, что произошло? Валерий, дымный хвост бил меня по ногам, а тёплый нос тыкался в руку. Ты как? Жива, здорова? Хочешь, я сожру всех твоих крепостных? Я умею я мигом и никто слова не скажет. Мои глаза расширились, и я сделала шаг назад. «Не нужно, они мне дороги, дымный пёс засмеялся. «Арчи, ты пошутил? Может, и пошутил? Он показал длинные клыки. Грустно вздохнув, потёрла лоб. Господин Марк, может, чая выпьете? И тут же вспомнила, что в доме надымлено, да и стекло в одном из окон разбито. Хотя, наверное, сейчас не время, я повернулась в сторону дома и охнула. Никаких следов пожара, совершенно. Стены чистые, а стекло восстановлено. Но как? Марк Теодорович недоверчиво посмотрела на мужчину, а затем опять на фасад. Это вы починили мой дом? Марк, ну что я тебе говорю? Точно память потеряла девушка. Арчи смеясь кружился вокруг моих ног. Госпожа Валери, а что вы вообще помните? Какие воспоминания остались из детства или юности? Отца своего помните? Марк Теодорович приблизился и внимательно посмотрел в мои глаза. Ничего не помню. Доктор сказал, что память может и не вернуться. Здание починил не я, а защитная магия. Она срабатывает в такие серьёзные моменты. Скорее всего, ваш батюшка позаботился об этом. Дороговато, конечно, но оправдано. Пока до вашего дома доберётся помощь, всё может выгореть. Он совсем близко, до неприличия приблизился. Ещё шаг и прижмётся к моей груди. Карета под такой же защитой. Жаль, что не я. Пришлось сделать шаг назад. От близости с главным советником тайной канцелярии становилось не по себе. Какой же у него приятный голос, а лицо Хочу ещё раз почувствовать его губы на своих. Вот о чём я думаю. Правильно, не о том. Господин Марк Теодорович, не знаю вашего статуса и фамилии, извините, но можно спросить? Я закусила нижнюю губу, а он перевёл взгляд на неё и хрипло ответил: "Спрашивайте, Валери", забыв прибавить госпожа. "Мой Марк целый граф, Валери", в разговор втиснулся Арчи. "А какое сегодня число?" Что? Граф удивлённо посмотрел мне в глаза, а Арчи откровенно рассмеялся. Извините, но мне очень нужно знать, господин Марк Теодорович, прошептала я, кокетливо опуская глаза. Нет, ну а что? Мужчина красив собой, при магии, а вдруг выгорит? Была не была, задам самый волнующий мою душу вопрос. Двадцатое число, милая Валери. может, поделитесь, зачем вам такая информация ночью? письмо с гербовой печатью читала, а там дата. Улыбнулась и вновь стрельнула глазками. Господин Марк Теодорович, у меня во рту пересохло, а он приподнял одну бровь, ожидая, что я ещё хочу узнать. Неужели всё же осмелюсь спросить? Вам жена не нужна? Ой-ё, какое не нужна. Надо было спросить, а не женаты ли вы или свободно ли ваше сердце. Как глупо, просто ужасно неудобно. Мужчина неожиданно напрягся, отпрянул, гневно посмотрел сначала на меня, а потом на Арчи. Что я тебе говорил? Характер не спрячешь. Это он обратился к Арчи. У неё пожар, и её чуть не побили, судя по платью и грязному лицу, а она заигрывает, да ещё такие неприличные вопросы задаёт. Я вообще-то тут, господин Марк Теодорович. Извините, не хотела обидеть вас или вашу жену своим вопросом. Просто у меня ситуация выходит из Вот, дальше продолжают издеваться. Нет у меня жены, госпожа Морозова. А если бы и собрался жениться, то уж точно не на такой, как вы. Это на какой не такой, что за грязные намёки. Разозлившись, я сделала шаг вперёд, встала на цыпочки и прошептала в губы Марка: "Что вы так беситесь, граф? Неужели я вам нравлюсь, но не подхожу по статусу?" Зря я не сдержала язык за зубами. Марк неожиданно схватил меня за талию и легко приподняв над землей, прижал к своей груди и поцеловал. Но не ласково и нежно, а так словно наказывал меня за неосторожные слова. Он сминал мои губы, терзая их. Я подняла руку и ударила его по плечу, потом еще раз и еще, пока слезы не хлынули из глаз. Марк словно опомнился, посмотрел на меня и отпрянул, но тут же подхватил на руки словно ребенка, и зашептал: "Извини, извини, извини меня, где больно, прости, не хотел". Он целовал лоб, нос, щёки. Слёзы высохли. Я удивлённо посмотрела на тайного советника. Тепло расплывалось по телу. Словно в тумане я подняла руки и обняла мужчину за шею, и уже сама потянулась губами к его губам. От его прикосновений по телу побежали ледяные мурашки, и тут разрастающийся огонь в области живота Волнами желания прошёлся по всему телу. В мозгу билась лишь одна мысль: пусть этот поцелуй не заканчивается. Я хочу его. Сколько прошло времени, не знаю, но вот сейчас я стояла на ногах, а он нежно держал мои ладони в своих и не сводил с меня взгляд. Минута, затем ещё одна. Какой же он красивый. Весь мир и жизнь тут просто прекрасная. Валери А какой у него голос нежный, скажи ещё хоть слово. Вот её повело. Я тебе говорю, что наши магии идеально подходят друг другу. Непонятно откуда взявшийся голос орчат резвил меня. Улыбаясь, я блаженно посмотрела на Марка. Ой, кажется, я влюбилась. Ну так как насчёт жениться? Неужели я это произнесла вслух? Тайный советник резко опустил мои руки как-то механически развернулся, запрыгнул на лошадь и унёсся в ночь. "Валерий, конфетка, я согласен", Арти лизнул мою руку. "Ты только дождись, я его уговорю, он ещё не понял своего счастья". И пёс тоже исчез во тьме ночной.